Дальний Восток, это же время. Не в обиду тебе сказано, задумчиво потеребил мочку уху полтавец, но быть первым вам не дано. Какими бы великими бойцами вы себя не считали. Это почему еще? Потому что именно ваши предки разработали ту систему боя без оружия, которой ты так гордишься. Да-да, без оружия. Все ваши приспособы — это, по сути, модификации сельскохозяйственных орудий, не более того. Не совсем понял, помотал головой Джен. Ну давай поясню на пальцах. Вот почему у русских не было создано какой-либо стройной системы борьбы без оружия. А ваши знаменитые кулачные бои в каждой книге упоминаются. Тут немножко другое. По сути, это часть системы, включающая в себя в первую голову работу людей вооруженных, готовых драться насмерть. То есть воин с мечом и копьем, или там топором, должен иметь драться и без них. Однако бой голыми руками – это уже последний шанс, что в шаге от безысходности. И он не слишком востребован, поскольку любой крестьянин таскал при себе нож, топор, рогатину и умел неплохо ими владеть, как и положено свободному человеку. У вас же любой предмет, маломальский, похожий на оружие, попадал под запрет. Оружие, к твоему сведению, запрещают носить рабам. Не всегда. Исключения есть, но правила в целом они не меняют. Вот и приходится что-то выдумывать. Борьбу без оружия выдумали рабы. Так что пусть она хороша и ее изучают по всему миру, но вы – потомки рабов. А мы – потомки свободных людей. А генетика – интересная штука. И у нас она лучше. Вот поэтому у нас всегда будет преимущество. Учитывая, что вашему народу всего пара тысяч лет, а нашему – неизвестно сколько. Потому что, во-первых, я не видел пока ни одного неоспоримого доказательства глубины вашей цивилизации. А во-вторых, вас завоевывали раз за разом. Сколько там генов осталось от тех, кто основывал Китай? Впрочем, не обижайтесь, майор, такое бывает часто. Вон, посмотрите на американских нигеров. Тоже ведь потомки рабов. Те, кто оказался достаточно храбр и силен, остались в Африке. А генетический брак увезли на плантации работать. И ничего, живут себе и вполне неплохо. дженну очень, возможно, было обидно. Однако виду он не показал, чем заработал несколько лишних очков в глазах полковника. Он вообще произвел неплохое впечатление, этот китайский майор. Не трус, чрезвычайно компетентен. А еще он хотел жить и ненавидел тех, кто его подставил. В разработку его взяли плотно, но ну а Полтавец, бывший тут постольку-поскольку, но с большими полномочиями, по мнению Орлов из фсб только путался под ногами. Откровенно говоря, задача у Полтавца была максимально простой. Узнать, как действия его группы выглядят с противоположной стороны прицела, а заодно проанализировать, насколько эффективны его снаряды против китайской брони. Опять же, с точки зрения противника. И это он сделал в первый же вечер. вы обратно вылететь не смог, на регион обрушился тайфун и зашел далеко вглубь континента. В последние несколько лет погода сошла с ума и толком не прогнозировалась, а потому и накладки случались довольно часто. В результате полковник застрял в этой дыре, и как-то надо было коротать время. В том числе и за разговорами с перебежчиком. Мало ли, вдруг в неформальной беседе что-то новое всплывет, о чем он и подумать не мог, не то что специально вопрос задать. Пока что результат впечатляющим не выглядел. Однако кое-какие мелочи всплыли. И то хлеб. Кивнув собеседнику на прощание, он встал и отправился к себе. Все, завтра он отсюда улетит. Синоптики Клятвина пообещали, что погода наладится. Может, и вправду повезет. Бюро погоды создано для того, чтобы безбожно врать, как говаривал в свое время один подводник из Грузии. Но когда-то же и они должны угадывать. Пора пора, хотя, если быть честным, ему с погодой даже повезло. Застряв в этой дыре, он смог переждать бурю вдали от эпицентра. А буря, надо сказать, была знатная. Полтавец невольно поморщился от воспоминаний. Генерал Кузнецов, старый товарищ и командир, был сам на себя не похож. От начальственного мата, казалось, стены тряслись и картины с гвоздей падали. И было от чего В хлам нажравшийся офицер, устроивший безобразие, это не то чтобы норма, но и на нечто экстраординарное, увы, не тянет. Человеческий фактор, чтоб его. В любой армии мира подобное случается. И что характерно, все вменяемые командиры любой ценой стараются не выносить ссоры из за избы, заминая дело. А то это ведь и ущерб репутации твоей страны, и проблемы для тебя самого. Чаще всего замять дело удается, но сейчас... Прав был генерал, когда говорил насчет ошибки. Фамилия, имя, отчество. Заместитель по кадровым вопросам теперь до конца жизни будет прописку у тюлений регистрировать. Потому что так ложануться в секретной программе, это надо ухитриться. И попробуй за мне, если проект на личном контроле президента. Он, конечно, человек думающий, но за неудачу спросит так, что мало не покажется. И дай бог, чтобы дело закончилось одним кадровиком. Хорошо еще пострадавший не дурак и орать на весь мир не стал. Однако же пообещать разобраться и кого надо взять за Цугундер в обмен потребовал. и Его можно понять, своя шкура дороже, чем абстрактная благодарность. И не только своя. Он и остальных тем самым защищает от повторения нападений. А то ведь сейчас повезло, но в следующий раз могут не отмахаться. Вполне логичное требование, особенно учитывая дырку в плече, за которую тоже кто-то ответить должен. И хвала богам, что кость не задета и нервы. Через два дня уже смог вернуться к тренировкам. Но этот урод... Он, конечно, урод. Мало того, что нажрался, так ведь еще и не помнит ничего. Нет, пьешь ты водку, так пей, кто не без греха. Смешиваешь с пивом? Ну, твоя печень, твои проблемы. Но хлебать балтийский чай – примечание, смесь водки или иного крепкого спиртного напитка с кокаином. Это уже чересчур. И что он засосал помимо этого – вопрос открытый. Такое впечатление, что он пошел на помойку и горстями жрал светмет, запивая раствором удобрений из ближайшей лужи. В общем, если бы это зависело от полтавца, то он прописал бы ему визит в проктологический центр «Либерал», где его быстро научили бы родину любить. А так заперли, и он только через сутки начал приходить в себя, а говорить и вовсе, когда Полтавец уже уехал. Но судя по тому, что полковнику сообщили, толку от этого было чуть. Память о последних днях то ли под воздействием выпитого, то ли из-за черепно-мозговой травмы была фрагментарной и восстанавливаться не спешила. Наверное, цинично подумал Полтавец, из-за того и другого вместе. Другие от таких доз и вовсе мрут, а девчонка его еще и приложила знатно. «Молодец, кстати. Не будь у нее такого решительного характера, дело могло обернуться куда неприятнее». Одно радует. Судя по последнему сообщению от Кузнецова, их действиям дана очень высокая оценка. Мальчишек поощрили, группу обеспечения, включая самого полтавца, тоже. Значит, есть шанс, что и остальных не оставят без награды. К примеру, не будут делать оргвыводов по итогам случившегося ЧП. Как говорится, ты за добро не благодари, но ну и дурное забудь. Но разобраться все равно нужно иначе ситуация может повториться. Утром погода и впрямь устаканилась. Зато появились какие-то проблемы у летчиков. Во всяком случае, к обеду самолета все еще не было, и полтавец уже мысленно смирился с тем, что застрянет здесь еще на сутки-двое. Но как раз по пути в столовую его догнал посыльный из штаба с указанием немедленно прибыть для получения распоряжений. Ну а там уж его огорошили. Оказывается, получено указание немедленно отправить полковника полтавца к месту службы для чего за ним выслали дежурный вертолет. Диспетчер, находящийся здесь же, подтвердил, что вертолет будет через полчаса. Это радовало. Хотя бы поесть успеет. Но и пока он ел борщ, и когда залезал в пузатую тушку Ми-8, Полтавец мучительно размышлял, что же случилось такого, что потребовало организации целой операции по вывозу ничем, в общем-то, непримечательного офицера. И выводы, которые приходили на ум, его совершенно не радовали.